Сорок шестая глава. Вырваться из тени. Подходя к зданиям, где жили дамани, Найнев услышала отдаленные крики. Людей на улице стало много больше, и в них была какая-то нервозность. В походке прибавилась спешки, тревоги во взглядах, что не бросали на Найнев, на платье со вставками-молниями, на женщину, которую она вела на привязи. Нервно комкой узелок Илэйн всматривалась вперед, стараясь разглядеть источник криков. Это было одной улицей дальше, где трепало ветром золотого ястреба, сжимающего в когтях молнии. — Что происходит? — Нас это не касается, — твердо сказала Найнев. Надейся, — прибавила Мин. — Я тоже буду надеяться. Она увеличила шаг, поспешив по ступеням вперед всех, — и исчезла внутри высокого каменного здания. Найнев покороче, перехватила привязь. — Не забывай, Сита, тебе не нужно никаких неприятностей, так же, как нам. — Да, — пылко подтвердила Шончанка. Она опустила подбородок на грудь, пряча лицо. — Клянусь, от меня вам помех не будет. Когда они повернули на ступени серого камня, Наверху лестницы появились Сулдам и Дамани. Они спускались, а найнев Ситой и Илойн поднимались. Бросив один взгляд на женщину в ошейнике и убедившись, что это не Эгвейн, найнев больше на них не смотрела. Она при помощи Айдам держала Ситу вплотную к себе. Если в одной из них Дамани ощутит способность направлять, то пусть думает, что это Сита. Тем не менее, не чувствовала, как по спине сбегают капельки пота, пока не поняла, что те уделяют ей не больше внимания, чем она им. Видели они лишь платья с нашитыми молниями и серое платье, видели женщин, в них одетых, соединенных серебристым шнуром, ай-дам. Просто другая вожатая с обузданной, и местная девушка торопится следом со свертком, принадлежащим Сулдам. Найнев толчком распахнула дверь, и они вошли. Какая бы суматоха ни царила там, где развивалось знамя Турака, сюда переполох еще не докатился. В прихожей были одни женщины, и положение каждой с легкостью определялось по одежде. Три дамы не в сером с сулдам при браслетах, две женщины в платьях со вставками с зигзагообразными молниями стояли и разговаривали, еще три шагали через прихожую, четыре, одетые как мин, в простые темные шерстяные платья, торопились куда-то с подносами. Когда вошла нанев, Мин поджидала в глубине прихожей. Она глянула раз на вошедших, потом направилась дальше в дом. Нанев повела Ситу по коридору за мин, по пятам семенила Илейн. Как показалось, Нанев, никто не взглянул на них дважды. Но она чувствовала, что струйка пота, бегущая по ее спине, скоро может обернуться рекой. Она вела ситу так быстро, чтобы никто не сумел присмотреться к ней, или, что еще хуже, задать какой-нибудь вопрос. Глядящую себе под ноги ситу подгонять нужды не было, и Найнев даже подумала, что бывшая Сулдам бежала бы, если б не короткая привязь. Чуть ли не в самом конце сквозного коридора Мин свернула на узкую лестницу спиралью, уходящую наверх, Найнев подтолкнула Ситу следом за девушкой, и так они добрались до четвертого этажа. Потолки тут нависали низко, в коридорах пусто и тихо, не считая приглушенных рыданий. Плач и рыдания казалось были неотъемлемой частью этих неприветливых коридоров. Это место, начала Илейн. Потом качнула головой. — Такое ощущение! — Да, вот именно. — мрачно согласилась Найнев. Она посмотрела на ситу, по-прежнему не отрывавшую взора от пола, от страха, и без того бледнокожая шончанка побелела, как полотно. Не говоря ни слова, Мин открыла дверь и шагнула через порог, остальные за ней. Помещение за дверью было разделено грубо сколоченными деревянными межстенками на комнатушке поменьше, с узеньким посередине проходом, ведущим к окну. Найнев не отставала от мин, а девушка быстро прошла к последней двери справа и толкнула ее. За маленьким столиком, опустив голову на сложенные руки, сидела стройная темноволосая девушка, но прежде чем она успела поднять взор, Найнев узнала... Эгвейн. Полоска сверкающего металла уходила от серебристого кольца на шее Эгвейн к браслету, висящему на вбитом в стену колышке. При виде вошедших Эгвейн распахнула глаза, губы ее безмолвно задвигались. Когда Илайн закрыла дверь, Эгвейн внезапно захихикала и, чтобы сдержать смех, зажала себе рот ладонями. В крохотной коморке сразу стало... — Не повернуться от тесноты. — Я знаю, что не сплю, — промолвила Эгвейн срывающимся голосом, — потому что если бы спала, то вы были бы Рандом и Галадом на горячих конях. Я и так уже спала наяву. Мне показалось, что я видел Ранда. Я его не разглядела, но мне показалось... Она замолчала. — Ну, Если ты хочешь дожидаться их... Холодно, — сказала Мин. — «О, нет, нет, вы все такие красивые, красивее зрелища я в жизни не видел. Откуда вы взялись? Как вам это удалось? — Это платье Найнев. И Айдам? И кто это?» Она вдруг пискнула, — «Это же Сита! Как?» Голос девушки ожесточился. Найнев едва узнала его. «С какой радостью! Я бы ее сунула в котел с кипящей водой!» Сита плотно зажмурила глаза, пальцы впились в складки юбок, она вся мелко дрожала. — Что они с тобой сделали? — воскликнула Илэйн. — Что они могли такого сделать, чтобы ты так разъярилась? Эгвин не сводила глаз с лица шончанки. Мне бы хотелось заставить ее все почувствовать, то, что она делала со мной, как она заставляла меня почувствовать, словно я... По горлову Ее передернуло. «Ты не знаешь, Иллин, что значит носить эту штуку? Ты не знаешь, что они способны с тобой сделать?» Никак не могла решить, кто хуже, Сита или Ирина, но как же я их всех ненавижу. «А я, кажется, знаю», — тихо произнесла Нанев. Она ощущала пот на теле Ситы, холодную дрожь, сотрясавшую ее члены, Желтоволосая шамчанка была перепугана до смерти, нанев, могла лишь не дать страхом Ситы обернуться явью тут же, и немедленно. Можешь снять это с меня? Эгвейн коснулась ошейника. Наверное, можешь, раз надеть на. Нанев направила крошечную струйку. Ошейник, стягивающий горло Эгвейн, в достаточной мере разозлил Найнев. А иначе хватило бы и страха ситы, понимания того, насколько она воистину заслуживала кару за свои дела. Как хватило бы и желания самой Найнев сделать с этой женщиной что-то нехорошее, злое. Ошейник раскрылся и спал с горла Эгвейн. С изумлением на лице девушка провела рукой по шее. «Надевай мое платье и дубленку», — сказала ей Найнев. И Лейн уже раскатывал узелок с одеждой на кровати. Мы выйдем отсюда, и никто нас даже не заметит. Нанев поразмыслила, стоит ли сохранить контакт с Сайдер. Сейчас она была в меру разгневана, и ощущение было таким чудесным, но, хотя и очень неохотно, отпустила ее. Здесь единственное место в фалме, где никогда не придут проверять, кто же тут направляет. Если Сулдам и Дамани почувствуют поток силы. Но наверняка их заинтересует, что происходит, если дамни увидят свечение, признак направления, силы вокруг женщины, которую все считают судом. «Не понимаю, почему ты до сих пор не ушла? Ты тут одна? Пусть даже не сообразила, как избавиться от этой штуковины, но ты могла бы просто схватить ее и бежать». Пока Мин и Илэйн помогали подруге торопливо переодеваться в старое платье, наняв, Эгвейн объяснила, как становится плохо, когда сдвигаешь браслет с того места, где его оставила Сулда, и когда пытаешься направлять, если браслет не на руке Сулда. Только сегодня утром она додумалась, как без помощи силы открыть ошейник. А после обнаружила, что от прикосновения к хитроумной застежке с намерением открыть ее, пальцы сплело в бесполезный судорожный узел. Эгвин могла сколько угодно трогать ошейник, пока не думала разомкнуть застежку. Но самая слабая, мимолетная мысль об этом... И тогда Найниф самой стало дурно. От браслета на запястье стало физически плохо. Это было слишком ужасно. Ей захотелось сорвать браслет с запястья, пока она не узнала об Айдам больше, пока она не узнала нечто такое, что заставило бы ее почувствовать себя испачканной навсегда. Разомкнув серебристый наруч, она высвободила руку, защелкнула браслет и повесила на одном из колышков. «Не вздумай, будто это означает, что ты можешь теперь вопить о помощи». Нанев сунула под нос Сити кулак. Открой только рот и ты у меня пожалеешь, что на свет родилась. И мне не понадобится эта проклятая штуковина. Вы, вы же не оставите меня так. Шепотом промолвила Сита. Нет, свяжите меня, засуньте кляп, чтобы я тревогу не могла поднять. Умоляю. Эгвин безжалостно рассмеялась. Оставь ошейник на ней. Даже без кляпа она не позовет на помощь. Сита, лучше бы тебе надеяться, что тот, кто тебя обнаружит, снимет Айдам и сохранит твой маленький секрет. Твой грязный секрет, а? — О чем ты говоришь? — спросила Иллий. — Немало я об этом думала, — сказала Эгвейн. Когда они оставляли меня тут одну, я могла лишь размышлять. Сулдан заявляют, через несколько лет у них развивается сродство. Большинство из них способно определить, когда женщина направляет, невзирая на то, соединены они с ней привязью или же нет. Я не была уверена, но Сита подтвердила догадку. — Какую? — спросила Илойн, и тут же от внезапного озарения глаза ее расширились, но Эгвейн продолжила. — Найнев. Айдам действуют на женщин, которые способны направлять. Не понимаешь? Сулдам могут направлять не хуже дамани. Сита застонала сквозь стиснутые зубы, мотая головой, отчаянно отрицая слова Эгвин. Сулдам скорее умрет, чем признает, что способна направлять, даже если сама знает об этом. Они не развивают эту способность, потому что ничего не могут сделать силой. «Но направлять они способны». «Я же говорила тебе», — сказала Мин. «Этот ошейник не должен был на нее подействовать». Она застегнула последние пуговицы на спине Эгвин. «Любая женщина, которая не может направлять, принялась бы лупить тебя несмышлено, что пока ты пыталась бы справиться с ней при помощи этой штуки». «Как так может быть?» сказала Найнев. Я-то считала, что Шончан сажают на привязь всякую женщину, что в состоянии направлять. Всех, кого они находят, ответила ей Эгвин, но те, кого они могут найти, похожи на тебя, на меня, на Илайн. Мы родились с этим, готовые направлять. Неважно, научил нас кто или нет. Ну а Шончанские девочки, которые не обладают врожденным даром, но которых можно обучить Не всякая женщина становится вожатой. Ринне, казалось, что она, рассказывая мне об этом, показывает свое хорошее отношение. В шончанских деревнях, когда сулдам приходят проверять девушек, судя по всему, устраивается праздник. Они стремятся найти и посадить на привязь каждую, похожую на тебя или меня, но остальным они разрешают надеть браслет, чтобы определить, почувствуют ли те, каково приходится бедной женщине в ошейнике. Способных воспринять эти ощущения отбираю для обучения на Сулдам. Вот они-то и есть, те самые женщины, которых можно научить. Сита едва слышно стонала. Нет, нет, нет, она стонала и стонала беспрестанно. — Я знаю, она гнусная баба, — сказала Илайн, — но у меня такое чувство, будто мне хочется ей помочь. Она могла бы стать одной из наших сестер, только Шон-Чан извратили все. Найнев открыла было рот, собираясь сказать, что для них самое лучшее поскорее помочь себе. И тут дверь распахнулась. — Что здесь происходит? — вопросила Арина, шагнув в комнату. — Аудиенция! Она уставилась на Найнев, уперев ладони в бедра Я никогда не давала разрешения, чтобы кто-то другой соединялся с моей малышкой стулью. Я даже не знаю, кто ты. Взгляд ее упал на Эгвин. Вместо серого платья дамань на ней было платье Найнев. И Эгвин была без ошейника. Ринна вытаращила глаза, ставшие как блюдце, закричать ей так и не удалось. Прежде чем кто-то успел двинуться, Эгвейн подхватила с умывальника кувшин и со всей силы врезала им Марине в солнечное сплетение. Кувшин разлетелся в дребезги, а Сулдам булькнула, лишилась дыхания. И сложилось вдвое. Когда она упала, Эгвен с рычанием кинулась на нее, толкнув плашмян на пол, цапнула по-прежнему валявшийся неподалеку ошейник, защелкнула вокруг шеи женщины одним быстрым рывком. За серебристую привязь она сдернула с колышка браслет и приспособила на свое запястье. Губы Эгвен исказились, обнажив зубы, глаза с чудовищной концентрацией смотрели только в лицо Рини. Уперевшись коленями в плечи Сулдам, она обеими руками крепко зажала женщине рот, Ринна содрогнулась в немыслимой конвульсии, глаза полезли из орбит, из горла вырвались хрипы, сдерживаемые ладонями Эгвейн, пятки замолотили по полу. «Прекрати, Эгвейн!» нанев вцепилась девушке в плечи, оттаскивая ее от Рины. «Эгвейн, прекрати, тебе не это надо!» Ринна лежала тяжело дыша, с серым лицом, диким взглядом, впирившись в потолок. Вдруг Эгвин кинулась в объятия найнев, судорожно всхлипывая у нее на груди. Она мучила меня, найнев, мучила меня. Все они мучили. Они мучили и издевались надо мной, пока я не делала, чего они хотели. Я ненавижу их. Ненавижу за то, что они мучили меня, и ненавижу за то, что не могла они делать того, чего они от меня хотели. Знаю, мягко сказала Найнев. Она пригладила волосы Эгвин. Все правильно, Эгвин. Ты их ненавидишь. Все верно. Они заслужили это. Но совсем неправильно, что ты позволяешь им сделать себя похожей на них. Сита прижимала ладони к лицу. Ринна, дрожащей рукой, недоверчиво потрогала шейник на своем горле. Эгвин выпрямилась, быстро утирая слезы. Я не такая, я не похожа на них. Она чуть не оцарапала, стаскивая браслет с запястья, и отшвырнула его. Нет, не такая, но мне хочется их всех убить. Они это заслужили. Мин мрачно смотрела на двух сулдам. «Ранд бы убил любого, кто сделал такое», — сказала Илайн. Казалось, она ожесточала себя. Уверена в этом. «Наверное, они заслужили», — сказала Найнев. «И, наверное, убил бы». Но мужчины зачастую путают месть и убийство во имя справедливости. У них редко хватает мужества для справедливости. Ей часто доводилось выступать в качестве судьи в круге женщин. Иногда к ней приходили мужчины, считая, что женщины будут судить их дело лучше, чем мужчины из совета деревни. Но мужчины всегда думали, что могут повлиять на решение красноречием или мольбами о милосердии. Круг женщин выказывал милосердие, когда его заслуживали, но всегда был справедливым, и именно мудрое выносило приговор. Найнив, подняла браслет отброшенный Эгвейн, и закрыла его. Если б могла, я освободила бы здесь всех женщин и уничтожила бы эти штуки до последней. Но раз я не могу. Она аккуратно повесила браслет на тот же колышек, на котором болтался первый, потом повернулась к сулдам. Эти уже не вожатые. — сказала она себе. — Может быть, если станете вести себя тихо, то пробудете тут достаточно долго, чтобы суметь снять ошейники. Колесо плетет так, как желает колесо. И вдруг вы совершили столько добра, что оно перевесит причиненное вами зло, настолько, что вам позволено будет снять их. Ну, если же нет, то рано или поздно вас найдут. И, думаю, кто бы ни нашел вас... Вам зададут немало вопросов, прежде чем снять эти ошейники. Думаю, что вы, вероятно, на своей шкуре узнаете ту жизнь, на которую обрекаете других женщин. Такова справедливость, — заключила она, обращаясь к своим подругам. В глазах Ринны плескался стылый ужас. Плечи ситы тряслись, словно она рыдала, закрывшись ладонями. Найнев ожесточило свое сердце. Такова справедливость, — сказала она себе, — именно такова. И Найнев вывела девушек из комнатки. На выходящих женщин внимания обратили не больше, чем когда они входили. Найнев предположила, что благодарить следует платье Сулда, но сама дождаться не могла, когда найдется время переодеться. Прикосновениях к кожи самой грязной тряпки ощущение и то чище. Девушки, тесно идущие за Найнев, хранили молчание, пока вновь не оказались на булыжником улице. Найнев не знала, чем вызвано это молчание, то ли тем, как поступила, то ли же опасением, что кто-то может их остановить. Она нахмурилась. «Интересно, они что, почувствовали бы себя лучше, если бы она заставила их потрудиться, велев перерезать горло этим двум женщинам?» лошади? — сказала Эгвейн. — Нам нужны будут лошади. Я знаю, где конюшня с Белой, но не думаю, что мы до нее доберемся. — Придется оставить Беллу здесь, — сказала ей Найнев. — Мы отплывем на корабле. — А где все-то? — спросила Мин, и до Найнев вдруг дошло. — Что на улице? Пусто! Людские толпы исчезли, не оставив ни следа. Лавочки и окна вдоль всей улицы накрепко закрыты ставнями, но вверх по улице от гавани двигался строем отряд шончанских солдат сотня, а то и больше с сомкнутыми шеренгами во главе с офицером в раскрашенных доспехах. Они находились на полквартала ниже по улице от женщин, но маршировали солдаты неумолимым решительным шагом, и Найнев почудилась, что все взоры устремлены на нее — Да это же смешно и глупо. Они в шлемах. Как я могу видеть их глаза? Да и вообще, если б кто-то всполошился, то тревога поднялась бы позади нас».